пахло нагретым маслом. Латина быстро разложила на сковороде вымоченные в избытых яйцах кусочки хлеба и принялась жарить их на слабом огне. «Сладкое быстро пригорает, поэтому важно следить за огнем, сказала девушка. Затем она достала тарелки, расставила их на столе, рядом с ними кружки, насыпала в чайник чайные листья и залила их кипятком с таким расчетом, чтобы чай заварился как раз к тому моменту, когда гренки приготовятся». Получив момент, она перевернула кусочки хлеба, открыв аппетитную золотистую корочку и довольно улыбнулась: Дети очень любят сладкое, горькое и кислое в первую очередь ассоциируются с пропавшей едой, а вот сладкое, им, наоборот, проще всего принять. Вот оно как! Поэтому я подумала, что приучить нужно со сладкого. Когда я была маленькой, Кеннет тоже кормил меня всем сладким и питательным. Разговаривая с Дейлом, Латина взяла сковороду с пышными румяными, пропитанными яичной смесью гренками Такие она обожала с самого детства и подошла к столу. «Держи, Эмма, это тебе. Тео, вот твое. Ребята широко заулыбались, как и старший брат. Эмма тоже накрепко прикипела к латине. «А это с тебе?» «Ага». «Кажется, детей стало трое». Усмехнулся Дэл. Он не особо любил сладкое, поэтому остался без горенок, однако Че, разумеется, получил. Юноша уже хотел сострить, как вдруг взглянул на Латину, которая с самым счастливым видом села за стол, и слова застряли в горле. «А это мне». «Довольно? Аж улыбка до ушей». «Так надо. Я ем. Хризос смотрит на меня и ни о чем не переживает». Объяснила Латина. «Ммм». Промычала во вовсю работая вилкой. Сёстры завтракали синхронно, как будто репетировали до этого настоящие близняшки. Я ни разу не видела такого блюда, однако Платина никогда бы не стала травить меня. Ты не меняешься! Подколол её Дейл, совершенно игнорируя тот факт, что и сам недалеко ушел. Но Хризас подметила верно: мы можем обернуть доверие в свою пользу. Это да, если уж правитель ест, то подданным возразить будет нечего. Государственный строй Василио абсолютная монархия. Архидемон обладает всей полнотой власти в политике и религии, стоит ему приказать. И послы на в их честь с улыбками съедят хоть тарелку с неди, хоть яд, хоть полную мешанину из продуктов. В стране демонов о человеческих правах и не слухивали. Впрочем, доверенные лица Хриза знали, что у них благородный и справедливый правитель, тиранить их не станет, поэтому практически не оспаривали ее поведение. «Потому-то я и хочу показать Хризе как можно больше блюд». Тут в разговор беспардонно вмешался Теодор. Сестренка, можно еще? спросил он, протягивая тарелку. «Нельзя, Тео, а то перебьешь аппетит». Хм, кивнула Хризос, также подсовывая тарелку. «Хризос, к тебе это тоже относится. Не передай, иначе потом живот разболится». Строго отчитала Юлатина. латина. и все всё-таки детей у нас стало больше». Сокрушенно вздохнул Дейл, наливая вторую порцию чая самоотверженно борющейся со своей порцией. «Кстати, как там наши авантюристки?» «Отдыхают в зале». Ответила латина. Дейл выглянул из кухни. Аделина, Паула и Эльвира сидели за столом с крайне уставшим видом. «А, у вас все хорошо? Спросил юноша, подойдя к ним. Девушки посмотрели на него и как по команде выпрямились. Точнее, попытались. Что? А, это вы, Дейл? Да, мы бодрячком. Ага, держимся. Нет, как не посмотри, вы не бодрячком. Криво усмехнулся Дейл. Это я... Ну... Но... «Простите, что повесили на вас Хризос. Хризос была сестрой Латины, его невеста, поэтому юноша считал ее родней и чувствовал себя виноватым. Девушки искоса взглянули на него, словно бы говоря: как будто вы понимаете, каково нам приходится. Не думала, что быть телохранителем так тяжело. Просто тут случай особый. Не каждый день глава государства инкогнито отправляется за границу, не берет с собой прислугу. Я порой не понимаю, дружно со здравым смыслом или нет. «Работой по дому занимается кто-то другой, но мы понятия не имеем, когда они успевают». «Ага, значит, хриза все таки не одна». Подумал Дейл, однако, проявляя благоразумие, не стал говорить, что кто-то другой — это, скорее всего, разведка Василио. Так что авантюристкам придется мириться с загадкой. Бедняги. «Знаете, у меня иногда складывается ощущение, будто ей не в новинку телохранители. Она держится, как ни в чем не бывало, и бродит сама по себе». «Тут недавно было дело, она просто взяла и испарилась. Мы с ног сбились, бегая по всему городу, а когда нашли, она сидела на корточках перед бездомной кошкой. Я чуть было не сорвалась, хотела закричать, «Ты ребенок что ли? Кошки никогда не видела!» «Латина такая же, просто обожает совать нос в каждую щель». Усмехнулся про себя Дэйл, вспоминая, как везде ходил с ней за руку, иначе малышка мигом отвлекалась и терялась. «Не пойму, чего её тянет в бедняцкие районы». Там же такой шум, суета. Как-то раз мы были у ремесленников в Восточном районе, так она опять исчезла, без спроса зашла в лавку и уселась щиро распивать с мастером. Теперь понятно, почему они так вымотались. Дейл догадывался, что с Хризос будет одна морока, в конце концов, она успела доставить хлопот даже в первый день по пути в особняк. В общем, Аделине, Пауле и Эльвире чуть ли не спихнули Хризос. Впрочем, сама золотой монарх не придавал этому никакого значения. Она привыкла жить на попечении слуг, причем не знала даже, как зовут некоторых, и не вникала в тонкости их обязанностей. Авантюристки же делали свою работу, не задавая лишних вопросов. Они видели, что Хризас носит добротную одежду хорошего покроя, а такая стоит очень недёшево. Значит, происходит как минимум из богатой семьи. К тому же она как две капли воды похожа на латину, всем известную девушку из танцующего от Хризос, насколько я помню, у тебя дома было убрано не везде». Может помочь? Не нужно. В прошлый раз я не собиралась посещать этот город и приехала только потому, что ты нашлась. А посему слуги в срочном порядке прибрали лишь те комнаты, которые я собиралась использовать. Сейчас же все иначе. Аделина с подругами слушали их дружелюбный разговор и с каждой секундой убеждали, что это не совпадение, и с Хризос на самом деле близняшки. «А кажется, нам сюда», — неуверенно проговорила Хризос. «Какой кошмар. Забыла, где твой собственный дом?» Хмыкнул Дейл. Хоризос надулась точно так же, как это делала ее сестра, и ответила. «Как будто ты запомнил бы. Я была здесь всего однажды, и тогда меня неотлучно сопровождали». Так и получилось, что путь всем указывала Латина. Хариза шагала рядом с ней. За ними отряд Делины а замыкали шествие Дейл и Винт. Волчонка взяли с собой на тот случай, чтобы он как-нибудь вывел их к особняку, если Латина заблудится. «Вроде бы где-то здесь». «Ха, платина. Если мне не изменяет память, нам по той улице». «А, верно». Сёстры помогали друг другу вспоминать дорогу. Авантюристки держались напряженно и искосо посматривали по сторонам на роскошные особняки. Будучи простолединками, они привыкли к гамму восточного и южного районов, а торжественная тишина богатых западных кварталов вселяла смутную тревогу и дискомфорт. Наконец, Латина остановилась перед одними из ворот и выдохнула. «Ура!» все таки помню». «Ага». Хризас кивнула, без колебаний открыла створку, вошла на территорию, поднялась на крыльцо, откуда-то достала элегантный ключ и вставила его в замочную скважину, после чего немного подождала и недоуменно склонила голову на бок. «Поверни его», — подсказала Латина, сообразив, в чём дело. Василию почти нигде не ставили двери, поэтому Хризас до сих пор не имела дел с ключами. Авантюристки приглянулись... Похоже, не ожидали, что их подопечная кажется настолько далекой от обычной жизни. Тяжелые двери отворились, пахнуло типичным для нежилых домов с воздухом, однако пыли почти не было. Ты была права, обрадовано заметила Латина. Генералит тут не придется. По всей видимости, она до последнего настраивалась на масштабную уборку. Хризас привела всех в комнату, изысканно оформленную в лабанском стиле. Скорее всего, тут была приемная для посетителей. Мои покои в конце коридора на верхнем этаже. На первом этаже есть приемная кухня и помещение для прислуги. Можете расположиться в них». Распорядилась она, мельком взглянув на телохранителей. Естественно, она не стала предлагать им гостевые комнаты, они боялись оставить даже крохотную царапинку на такой дорогой мебели. «Платина, останешься?» «Прости, у меня вечером и утром работа». Легко отказалась Латина, предпочтет труд родной сестре. Она ходила по комнате с огромным интересом, рассматривая все вокруг, и, наконец, не выдержала. Хризос, можно смотреть дом? Пожалуйста». «Аделина, Паула, Эльвира, вы тоже не хотите осмотреться?» – предложил Дейл. «Как вы собираетесь охранять Хризос, если не знаете расположение комнат?» Авантюристки поспешно вскочили на ноги и удалились. Юноша бросил взгляд на Винда, который вольготно развалился на полу, чувствуя себя как дома, и повернулся к Хризос. «Дом будут охранять проверенные надежные парни. Если что, обращайся к ним». «Да, не обязательно, только по делу». «Дорогу там спросить, по магазинам прогуляться – это тоже можно». «Хорошо», – ответила девушка. Она расслаблена, как будто у себя в храме Василио, сидела на диване, но при этом не предложила Дейлу хотя бы стул, юноша не обиделся. «Если вдруг, не дай боги, с тобой что-нибудь случится, Латина убьется от горя». Да и с Василием мы рассоримся. Чтобы яда расстроила платину? Ты за кого меня держишь?» Оскорбилась Хризус, выпитив скромную грудь. Дейл усмехнулся. По вопросам Латина они с Золотым Монархом достигли полного взаимопонимания. Авантюристки пропали надолго, видимо изучили дом. А вот Латина вернулась совсем скоро, и выглядела она озадаченной. «Что с тобой?» «А? Что-то случилось?» Но. Латина немного помялась однако утаивать ничего не стало. Кажется, здесь кто-то живет, причем не только прислуга, которая убирается. Может быть. С чего ты взяла? Я заглянула на кухню, нашла там хороший запас мыла, других чистящих средств и... Девушка прервалась, но все таки собралась с духом и продолжила. И ещё продукты из Василио. Совсем свежие. Хризас не стал об этим заниматься. Не хмурся! все таки родные блюда милее и лучше. Ну ладно, может не лучше, но хотя бы привычней. Теперь Латина уже отчетливо скривилась. Дейл хохотнул, понимая, что ее так расстроило. «Хризас, приходи в оцелот в любое время. Я всегда накормлю тебя». Настойчиво попросила Латина, повернувшись к сестре. «Ха? Я готовлю Дейлу. Буду готовить и тебе. Поедите вместе». В ее голосе уже слышались нотки отчаяния, но Хризас не уловила их и беззаботно ответила. Ладно? Разумеется, Латина старалась не просто так. Если бы Хризас даже вкроется продолжила придерживаться родной кулинарии, весь план приучить ее к местной кухне рухнул бы на начальном этапе. Кроме того, Латина надеялась, что страны продолжат культурный обмен, и демоны пересмотрят свое отношение к еде в положительную сторону. Пока что их блюдо нельзя было пробовать без слез. Визит золотого монарха как нельзя лучше подходил для этого. Хризас, давай есть все самое вкусное! Ты чего? «Моя любимая сестрица должна узнать, что такое вкусное, пока она здесь!» Так Хризас начала жить в Лабанде, а потому никто не удивился, когда девушка принялась чудить. С точки зрения местных, конечно. Что самое плохое, у нее не было ограничителя как такового, да и окружающие тоже не спешили вразумлять ее. Латина в сестре души не чаяла, Дейл тоже вел себя как обычно, а авантюристкам банально не хватало опыта. «Ладно, в таверне я буду присматривать за ней. Отдыхайте». Сказал юноша Аделини с подругами. «Вот за это спасибо. Ловлю на слове. И я». Девушки страшно вымотались. «Никакие они не телохранители, а самые настоящие няньки». Подумал Дейл и вернулся на кухню. с мельком взглянула на него и продолжила. «Я хочу увидеть то, чего не смогла бы, если бы меня пригласили официально. И как успехи? У вас столько всего интересного? Технологии? Культура?» Всё, что я вижу, пробуждает любопытство. Вместе с тем, это ценная возможность определить, что имеется только в моей стране». Латина задумчиво склонила голову на бок. «Василио лучше развита магическая наука, верно? Насколько я помню, Рак легко творил самые настоящие чудеса. Платина. Рак был выдающимся магом даже по меркам Василио», — Сообщила Хризос. «Ага, значит, у Латина даже тут общие принципы уехали не в те степи», — отметил Дейл. «Ну...» «Но ты права. Теория магии у нас ушла далеко вперед. Также у нас уникальная технология обработки руды. А вот тут хотелось бы узнать поподробней». С начинает с торговля, да?» — улыбнулась Хризис. «Сейчас она выглядела и впрямь как правитель, заботящийся о процветании своей страны. В принципе, так оно и должно быть. И все же не сильно злоупотребляя своим положением», — напомнил Дэл. «О, эти девушки — отличные провожатые». «Я очень плохо знаю этот город, и они прямо-таки выручают меня. В идеале мне бы еще кого-нибудь сведущего в экономике и товарообороте». «Вот приедешь официально с делегацией, тогда хоть к ученым обращайся». «Нам с Хризис может угрожать только герой и другие архидемоны, но их сейчас нет. А ты, Дейл, несмотря на колкости, никогда не причинишь Хризис вреда», — сказала Латина, чуть ли не лучась доверием. Юноша смутился. Глубоко внутри он понимал, что действительно не поднимет руку на Хризос и простит точной копии его очаровательной латины любую выходку. Но так что ты мог и вовсе не назначать телохранителей. Знаешь, Латина, ты бы хоть иногда задумывалась, какая у тебя власть. Вздохнул Дэйл. А? удивилась девушка. Естественно, золотому монарху ничто не грозило, и дело не в уникальной защите архидемонов. Просто вкроется никто не осмелился бы посягнуть на девушку явно связанную со знаменитой принцессой фей. Имеющиеся во всем городе члены фан-клуба не дремали и мгновенно порезали бы обидчика на лскуты. Даже сейчас некоторые из них сидели в таверне, они знали, кто такая Хризас на самом деле, и, предвкушая сполна полюбоваться красавицами-близняшками, смотрели в сторону кухни. Правда, смотрели они очень уж кровожадно, все их негодование предназначалось Дейлу, нагло присвоившему сестер. Однако сами девушки из-за свойственного им легкомыслия совершенно не осознавали этого. Дейл вздохнул в очередной раз. О чем говорить? Это же сестрица? Изрек Теодор со сознающим видом. О чем? Переспросила Эмма, и брат кивнул ей.